Глава пятая. Диана. Уже две недели я не получала вести от Кадена. Целых две недели с моей сестрой. Мне это нравилось, но грызущее чувство беспокойства заставляло меня снова и снова проверять свой телефон. Я не до конца понимала, в чем дело, но чувствовала, что что-то не так. Мы с Габби только что закончили смотреть фильм в местном кинотеатре и шли по солнечной набережной к небольшому ресторанчику. На деревьях вдоль тропинки щебетали птицы, а вокруг нас смеялись счастливые, беззаботные люди. Все наслаждались полуденным солнцем. На Габби была широкополая коричневая шляпа, и самые большие черные солнцезащитные очки, которые я когда-либо видела. Я целый день подшучивал над ней из-за этого странного аксессуара. Ее бронзовая кожа блестела, красиво выделяясь на фоне белой майки и рваных джинсовых шорт. Простая, сдержанная красота Габби привлекала мимолетные взгляды и комплименты прохожих. Я выбрала черную майку на тонких бретельках — и белую кожаную юбку. Я выглядела полной противоположностью Габи. На нас были одинаковые белые сандалии. Они ей нравились, потому что в них был виден педикюр, который мы сделали сегодня утром. «Обожаю это место», — сказала Габи, придерживая шляпу из-за усиливающегося ветра. Она направилась ко входу, миновав вывеску «Современный гриль». В центре зала находился бар, Рядом расположились столы и стулья, а под потолком висели большие плоские телевизоры. Внутри было шумно и людно. «По-моему, тут все занято. Наверное, нужно было заранее забронировать столик». Она отмахнулась от моих слов. «Не беспокойся, я знаю владельца». Я ухмыльнулась. «Сколько раз ты тут была?» Габи улыбнулась мне в ответ. Месяц назад жене хозяина делали операцию на сердце. Я ассистировала. Они очень милые. Он сказал, что я могу рассчитывать на столик в любое время. «Ах, моя милая, заботливая сестра!» — поддразнила я ее. Габи игриво толкнула меня, прежде чем помахать пожилому джентльмену. Увидев ее, хозяин был в восторге. И Габи незамедлительно представила нас друг другу. Я думала, что мы будем есть внутри, но официантка провела нас на террасу. Столы располагались немного дальше друг от друга, и нам открылся восхитительный вид на морскую гладь. Теплый океанский бриз растрепал мои волосы, и я убрала за уши выбившиеся пряди. Габи сняла шляпу и положила ее на край стола, в то время как наша официантка принимала заказ. Мы наблюдали за тем, как несколько смеющихся детей резвились в волнах, бьющихся о берег. Это настоящий рай. «Не думаю, что я когда-нибудь устану от океана», — вздохнула Габби. «Да, это определенно лучше, чем океаны песка, среди которых мы выросли», — сказала я, глядя на Габби, которая с улыбкой наблюдала за детьми на пляже. Ее длинные волосы сияли на солнце, образуя вокруг нее ореол света. Она выглядела как ангел. Знаешь, ты напоминаешь мне маму. Я сложила руки под подбородком. Ты похожа на нее, особенно когда дело касается помощи другим людям. Я знаю, она бы тобой гордилась. Глаза Габи загорелись от удовольствия. «Надеюсь, это и правда так. И если уж я похожа на маму, то ты точно пошла в нашего папу. Такая же упрямая, готовая позаботиться о всех на свете, кроме самой себя». Она присвистнула себе под нос. «Точно как папа». Я не могла не рассмеяться. Я скучаю по ним. Иногда я представляю, какой была бы наша жизнь — если бы они не заболели. «Я тоже», — она вздохнула. «Но, думаю, все на свете происходит по какой-то причине, даже такие ужасные вещи. Мы не можем жить прошлым, Ди. Там нечего искать». «Ты и твой дурацкий оптимизм», — она хихикнула. «Хоть кто-то из нас должен так думать». «А помнишь наш поход в Иканусе? Ты думала, что мы заблудимся, потому что ты не умеешь определять дорогу по компасу. Это одно из моих любимых воспоминаний, даже несмотря на передрягу, в которую я попала, когда пыталась накормить диких животных. Она рассмеялась, прикрыв рот рукой. Я так благодарна за свободу, которую ты мне дала. Она улыбнулась мне, но я почувствовала, как моя собственная улыбка померкла. Мы не часто говорили о моей жертве, о том, что я отдала, чтобы она могла жить. Мы не любили думать о том, какой ценой ей досталась свобода, и эти разговоры неизбежно заканчивались ссорой. Ей не нравились Каден, Тобиас и Алистер. Она не понимала власти Кадена надо мной, а я не хотела, чтобы она чувствовала себя виноватой. Я жила для неё, страдала за неё. И ни на минуту не жалела о своем выборе. «Да, и тебе всего-то пришлось почти умереть», — попыталась пошутить я, когда официантка вернулась с нашими напитками и закусками. Габби размешала свой салат, полив его заправкой. «Я серьезно, Я довольна своей работой и своей жизнью». «Я хочу этого и для тебя». Мой желудок заныл. «Я знала, к чему все идет». «Габи, что?» — невинно спросила она, сосредоточившись на салате. «Я просто говорю». «Я не могу уйти и не хочу ссориться с тобой из-за этого». Оборвала я ее строгим голосом. «Ты знаешь это». «И ты знаешь, что я ненавижу об этом говорить». Она покачала головой, опуская вилку. «Ты когда-нибудь пыталась?» «Габи, серьезно, я не могу. Ты хоть понимаешь, что это значит? Он полностью мной владеет. Помнишь, что ты только что сказала о твоей жизни? За это пришлось заплатить» заплатить цену, о которой ни одна из нас не любит говорить. Я это знаю. Ее голос был мягок, но в нем звучал наш семейный характер. Она не обладала моей силой, но могла быть дерзкой, особенно когда дело касалось близких. Под ее кожей, как и под моей, горел огонь. Разве что в моем случае это было буквально. «Но!» Я опустила вилку и положила голову на руки. «Нет никаких «но», Гэпс. Он мной владеет. Я не знаю, как сказать это еще яснее. Никто тобой не владеет. Я почувствовала, как во мне просыпается Игмортен. Мои глаза вспыхнули, и я увидела красные огоньки, отражающиеся в солнцезащитных очках на ее голове. «Владеет и во всех смыслах. Мы можем притворяться, что две последние недели — обычные будни, где мы, идеальные сестры, которые заплетают друг другу косички, ходят в клубы и красят ногти». Но правда в том, что это не так. Мы обе погибли много веков назад в этой проклятой пустыне. Хочешь ты этого или нет, но мы другие. Я другая. Моя сестра не шелохнулась. Она не боялась и знала, что я никогда не причиню ей вреда. Ты не можешь винить меня за то, что я желаю тебе счастья. Я хочу, чтобы в твоей жизни было хоть что-нибудь нормальное. Что-то помимо тех жалких подачек, которые он бросает, чтобы держать тебя в узде. Габи, это не какой-то фильм, в котором все живут долго и счастливо. Этот мир не мой и никогда таким не был. В моем нет ни цветов, ни ласковых слов не сладких обещаний!» «Мой мир жесток, реален и неизменен!» Она покачала головой, волны ее волос качнулись в такт. «Ты думаешь, я не понимаю, что происходит, даже если ты мне не говоришь?» «Я видела синяки! Ты не спишь, ворочаешься каждую ночь!» Ты все время настороже. Я вижу, как ты смотришь на двери и окна, как ты ведешь себя, когда мы выходим из дома. Я вижу, как ты вздрагиваешь, когда кто-то тебя касается. Почему бы тебе не дать отпор? У тебя есть навыки и силы. Почему ты позволяешь ему... Остановись! Я ударила руками по столу, отчего вся терраса затряслась. Я знала, что стол раскололся от удара, но скатерть скрыла трещину. Несколько человек замерли и уставились на нас. Те, кто сидел внутри здания, не заметили суматохи. Шум голосов заглушил грохот. Я крепко закрыла глаза, желая успокоиться. «Посмотри!» Я подняла глаза и посмотрела на Габи, положив свою руку на ее ладонь. «У меня есть все, чего я могу пожелать. Деньги, одежда, которую ты так любишь одалживать, возможность мгновенно отправиться в любую точку мира. Тебе же понравились наши каникулы, верно? Ты сама это сказала». «Ты говоришь только о материальных вещах. Ди, это не все. Мне этого достаточно». Габби высвободила свою руку из-под моей и вытерла со щеки слезу. «Ты отказалась от всего ради меня, и теперь ты навсегда связана с кем-то, кто никогда не будет любить тебя и никогда не будет заботиться о тебе». Он видит в тебе всего лишь инструмент, оружие. Я знаю. Но все эти вещи, любовь и забота, не для меня. У меня заболело сердце. Я никогда об этом не говорила, но я знала, что Каден не любит меня, и я не люблю его. Габи хотела для меня только лучшее. Того же, чего я желала для нее. И это разбивало мне сердце. «Эй! Посмотри на меня!» Когда она подняла на меня взгляд, я продолжила. «Я не жалею об этом. Понимаешь? Ни секунды! Я бы тысячу раз отдала свою жизнь за тебя! Но ты не должна!» Ее губы дрогнули. И я поняла, что это беспокоит ее с первой секунды нашей встречи. Она держала свои чувства за такой же стеной, которую я возвела вокруг своих эмоций. Я ненавидела видеть ее грустной, поэтому сделала то, что делала всегда. Попыталась поднять ей настроение. «Эй, вообще-то это я здесь старшая сестра, ясно?» Я о тебе забочусь. Можешь считать, что это моя работа. Между прочим, в ужасных условиях. Во-первых, вред здоровью. Во-вторых, уйма денег, которые я трачу на телефонные звонки. Габи с горечью рассмеялась, вытирая покрасневшие глаза. Официантка вернулась с едой и снова наполнила наши стаканы. Габи улыбнулась, взяла вилку и накрутила на нее спагетти. Она почти поднесла ее к рту, но вдруг остановилась. Она посмотрела мне за спину, и ее глаза расширились. Тогда я все поняла. Холодный озноб пробежал по моему позвоночнику. И я осознала, что за моей спиной появилась тьма. Птицы замолкли, дети перестали смеяться. Даже шум волн стих. Словно сама жизнь пыталась спрятаться от того, что только что сюда явилось. Я вскочила, перевернув стул, и схватила Тобиаса за горло. «Ты знаешь, что бывает, когда ко мне подкрадываются из-под тишка? Особенно, когда я с ней!» — прошипела я. Мои ногти удлинились и впились ему в горло. Тобиас улыбнулся моим словам. Он наклонился ко мне, и я увидела в его глазах отражение моих собственных. Он прекрасно знал, что я не могу убить «Ни его, ни Алистера!» «Это было бы смертным приговором для нас с Габи!» Он прикусил губу и обвил рукой мое запястье. «Сожми сильнее!» «Я почти что-то почувствовал!» Я закатила глаза и оттолкнула его от себя, прежде чем поправить стул и снова сесть. Террасу заполнил смех Алистера. «Кто-то не в духе. Соскучилась по нам?» Я не ответила, и Габи замерла. Алистер повернулся к ней. «Прекрасный день, не так ли?» Он схватил стоящий неподалеку металлический стул и, развернув его, сел напротив нас. «У меня скрутило желудок», я опять схватилась за телефон, опасаясь, что пропустила звонок от Кадена. Но уведомлений все еще не было. Я стиснула зубы, ругая себя за то, что я не заметила их раньше. Как долго они тут стоят? Подслушивали ли они нас с Габи? Тобиас затаился где-то на периферии моего зрения, в то время как я изо всех сил пыталась справиться с раздражением. Он знал, как сильно я это ненавижу. «Что вы тут делаете?» — спросила я, поворачиваясь к обоим. Каден мне не звонил. Алистер потянулся, стащил фрикадельку с тарелки Габби и засунул ее себе в рот. Он взглянул на Тобиаса, проглотил фрикадельку и с ухмылкой ответил. «Он занят». Они засмеялись над какой-то шуткой, понятной только им двоим. Мне было все равно. У них всегда были свои секреты. С годами я к этому привыкла. Задул ветер, и у меня заурчало в животе. Я подавила чувство голода и сказала. «От вас обоих пахнет кровью с примесью чего-то незнакомого. Что происходит? Почему он не звонит?» Алистер ухмыльнулся, качая головой. «Разве ты не жаловалась, что редко видишь свою милую сестру?» Сказал он, многозначительно глядя на Габи с хищным блеском в глазах. Габи оставалась молчаливой и неподвижной, не сводя с них глаз. «Кроме того», — вмешался Тобиас, — «ты была не нужна». Алистер снова усмехнулся. При уменьшении века». Это рассмешило Тобиаса. Габби швырнула вилку на стол. «Не смейте так с ней разговаривать!» — отрезала она. Оба повернулись к ней со скоростью хищных змей, а их улыбки и смех исчезли. «Да что ты!» «И как ты хочешь, чтобы я с ней разговаривал, а? Может, мне лучше поговорить с тобой?» Алистер наклонился к ней с холодной ухмылкой. «Знаешь...» «Мне не потребуется много времени, чтобы залезть в твою хорошенькую головку. Я могу заставить тебя делать все, что захочу, в любое время и в любом месте». Его глаза блуждали по Габби. «Где и как угодно!» «Алистер!» Это было предупреждение. «Они могли говорить со мной как угодно». Могли угрожать мне, но никто не смел проявлять неуважение к Габи. Он обернулся, прекрасно понимая, что разозлил меня. Габи ничего не сказала, откинувшись на спинку стула и отодвинувшись от Алистера на несколько дюймов. «Не волнуйся, Диана, мы знаем правила. Никто не тронет твою драгоценную сестру», — сказал он. Он был явно раздражен, но потерял интерес к спору, как только мимо прошла симпатичная молоденькая официантка. «Хватит болтать», — вздохнул Тобиас, сложив руки на груди. «Каден занят, так что мы приехали, чтобы тебя забрать. Твои каникулы окончены». Я встретилась взглядом с Габби, и мое сердце упало. «Две недели». По крайней мере, мы провели их вдвоем. Алистер вскочил на ноги, и я встала вслед за ним. Я подошла к Габби, и она поднялась, чтобы крепко меня обнять. Мои глаза невыносимо щипало, когда я прошептала ей на ухо. «Я вернусь как можно скорее. Я обещаю». Я отстранилась, нежно держа ее за руки. «Помни, что я тебя люблю!» Она кивнула, прежде чем я ее отпустила. Обойдя сестру, я направилась к выходу из ресторана. Алистер и Тобиас последовали за мной. Я хотела, чтобы они как можно быстрее оказались подальше от Габи. «Где теперь мы нужны?» Алистер медленно потер руки. «О, тебе понравится! Мы возвращаемся в эль -Дануму. Мой желудок сжался. «Вафаниум!» «Если быть точным!» «Наконец-то объявился наш маленький небесный друг Питер!» Но это территория Камилы! Ты же знаешь, как она меня ненавидит!» Алистер только пожал плечами. «Кадена, она боится, гораздо сильнее». «Прекратите болтать!» — рявкнул Тобиас, и я напряженно обернулась к нему. Он смотрел не на меня, а на что-то или кого-то в глубине ресторана. Его зрачки загорелись красным, и я проследила за его взглядом. «Никаких угроз!» Поблизости не было существ из потустороннего мира. «Здесь?» — спросил Алистер, посмотрев сперва на Тобиаса, а затем в сторону ресторана. Тобиас покачал головой, и Алистер выругался. «В чём дело?» «Ни в чем дело ни в чем, сказал Тобиас, бросив многозначительный взгляд на Алистера. Я снова осмотрела ресторан, пытаясь понять, что именно привлекло их внимание. Но я по-прежнему не видела ничего тревожного. Пожав плечами, это вызвало у них еще большее раздражение, я повернулась к Габи и слегка ей улыбнулась. «Я вернусь! Как только смогу!» Габи снова кивнула, и я помахала рукой, оставляя позади мою сестру ресторан и то, что так напугало самых страшных существ, которых я знала.